Глава 23. Осмотр. Пьюджен пока Рика тащил его на мостик, говорить вообще не мог. Кажется, он даже не соображал и не понимал, что происходит. Лишь спустя минут 15 после того, как Рика усадил его в кресло пилота, начал оживать. Что за? Где я? На мостике Рейдера. Ты пролетел сюда и, хроняка, дотащил тебя до медкапсулы, где тебя немного подлечили. А, хорошо. А где Хороняка? Сам в капсулу залёг. Ему тоже досталось. Так. А какого хрена мы на мостике делаем? Хороняков выбил коды доступа к кораблю. Рика пока вводил Юджина в курс, включил системы и перебивал управление на новую команду. Работы тут хватало. Помимо кодов доступа, дающих полное управление кораблем, пришлось ещё и перезагружать, сбрасывать к заводским настройкам системы. Всё было запоролено. Но взламывать все это Рика было банально лень. Мы захватили рейдер. О, обрадовался Юджин и тут же нахмурился. А ну-ка, скажи, мне привиделось или ты, за сранец, мою плазменную винтовку взял без спроса? Взял, и она спасла нам с хоронякой жизнь. Без нее ни хрена бы не получилось. Ты хоть представляешь, что это за оружие? Как тяжело его достать и вообще... Вот тебе замена. Устроит? Рика протянул Юджину найденное оружие. Тот выпучил глаза, взял винтовку в руки и оглядел ее. Как? Откуда? Это точно не моя. И у бывшего капитана Рейдера солидный арсенал. Думаю, найдешь там для себя несколько экземпляров для коллекции. А теперь будь любезен, отвалит от меня со своими железяками. Нужно взять под контроль Рейдер. Что вы с хоронякой задумали? А что тут задумывать? Поедемся к ближайшей станции, продаём рейдер, чиним ракот, затем либо летим к берлоге Чёрного Джека, либо за Морго. По ситуации определимся. Понятно. Вопросов нет. Отлично. Ты как? Очухался уже? Сам тут справишься? Да, башка гудит, всё словно в тумане, но вроде попускает. Думаю, разберусь. Я тогда на ракот возвращаюсь, проверю, может ли он вообще лететь самостоятельно. Если да, летим к ближайшей станции. Вот координаты. Пока будет идти диагностика ракота, прочитаю прыжок и для него и для рейдера. Ты тут тоже прогони тесты, проверь рейдера. Сделал. Ракот выглядел крайне непривычно, будто бы ты прожив в доме очень долго, возвращаешься в него спустя годы и обнаруживаешь его в запустении. Рика вылетел на корабль через трюм на три зубца, оттуда он вынужден был путешествовать сначала через техническую палубу, затем через жилую. Только с нее Рика должен был попасть на мостик. Часть двери между отсеками была заблокирована, и открыть их можно было только с мостика, так что пришлось прогуляться, устроить для себя экскурсию и оценить уровень повреждений. А с повреждениями все было печально. На технической палубе следов разрушения не было, хотя один из отсеков, где стояли вспомогательные и резервные установки, был практически уничтожен. Видимо, та самая ракета, доставшая эти ракет, ударил именно сюда. Впрочем, несмотря на нелицеприятное зрелище и прямо, скажем, отвращающее, Рик разумом понимал, повреждения эти не особенно-то и страшные. Установки можно попросту выкинуть, поставив вместо них новые. Покорёженный корпус, залитый аварийной пеной, можно вырезать, закрыв дыру новым листом металла. Естественно, это будет стоить недёшево, но с продажи Рейдера денег должно хватить в избытке. Ещё и с дачи останется. Однако повреждения только ли sheetом отсеком не ограничивались. Следуя по технической палубе, Рик обнаружил повреждённые магистрали, из которых торчали обрывки проводов, труб. Это же, собственно, небольшая проблема, которую можно устранить, но когда видишь подобное, это угнетает. Наконец, техническая палуба закончилась. Теперь следовало подняться по лестнице на жилую. Эрик облегчённо вздохнул. Хвала небесам, что он вроде как не увидел больше ничего страшного. Всё же самое дорогое оборудование и установки были именно здесь. На жилой палубе ничего подобного нет. Там всё починить, поменять можно, причём не сильно потратившись. Во всяком случае, он так искренне считал. Но когда Рик оказался на жилой палубе, то своё мнение он уже готов был поменять. Палуба выглядела так, будто бы тут прошло самое настоящее сражение. Впрочем, всё действительно так и было. Пусть бы и столкновение было скоротечным, однако следов от него осталось в избытке. Оплавленные стены и палуба, всюду проплешены от попадания импульсов или вмятины от пуль. В одной из кают дверь помята так, что глядеть на неё страшно. А уж в самой каюте творится такой бедлам, так воняет горелым, что жить там никто не сможет еще очень долго. Хотя нет, это каюта храняки, а ему как раз полевать, нагрузиться и свои фляги, хоть трава не растет, будет дырхнуть даже на пепелище. А что, мече тепло и хорошо. Помимо этих следов боя в коридоре все еще валялись трупы тех самых обордажников, которых положил храняка. Ну и в одной из кают несколько трупов тех, кого пришили хороняк Марго и Рика. Ещё в одной был полуобглоданный труп наподавшего, рядом с которым дрыг хракот, обожравшийся до отвалу. Чёртов свет в коридоре постоянно мигал, а те лампы, что светили ровно, выдавали минимальную мощность, от которой повсюду стоял полумрак. Рика чуть было не рухнул на палубу, споткнувшись об руку одного из трупов. Да твою же душу мать! «Э, борода, позвал он на общем канале. Здесь, что там? Вы рассказывай. Полный трандевец. А ты не видел что ли? Я не помню, как до тризубца добрался, а ты меня про видел еще спрашиваешь. Так что там? Но на технической палубе отсек с резервными системами полностью выбит. Установки вообще нельзя починить. Нет, их помело так, что даже на запчасти не пустишь. хреново. Очень хреново. Но резервные системы не основные. Купим новые. Ну, собственно, на технической палубе вроде всё. Так, по мелочи хватает. Остальное нужно проверять, гонять диагностику, запускать. Это понятно. А вот на жилой палубе просто адище. Хрен с ней, починим, покрасим, и всех делов. Так-то оно так, но выглядит, конечно, Забей, главное, что основные установки целы, а марофед на вестине не проблема. Ладно, пойду тогда на мостик запускать корабль. Ты его вообще вырубил, когда уходил? Вроде да. Не помню уже. Наверное, перегрузка шла от реактора, и я всё обесточил, оставил питание от запасных аккумуляторов. Ну понятно тогда. Все двери заблокированы. Чтобы до мостика добраться, мне пришлось весь корабль обойти через тропы и лезть. Кстати, Но Прикажи бабке Арне ко мне отправиться. Пусть тут приберутся, пока я ракот запускаю. Да они же в общем канале. Сами прикажи. Бабка, ты тут? Подтверждаю. Дой Крика, нужно помочь ему запасы жирачки собрать. Принято. Рика же предпочёл промолчать, решив дождаться робота, чтобы уже в ауче он нагрузить заданиями. Он прошёлся по жилой палубе. Ему никак не давало покоя, как тогда во время боя к ним незаметно прокралась вторая группа десантников. Откуда они зашли? Ведь должны же были быть сигналы о разгерметизации отсека, как иначе можно было проникнуть на корабль? Не телепортироваться же в самом деле? Это даже звучит смешно. Хотя в сети Рика я довольно часто встречал историю о телепортации. В последнее время это прямо сверхпопулярная тема и стала. Рика всегда к этому относился скептически, но появление флота чужих на орбите Баштана было крайне подозрительным. Они действительно будто из варпа вышли прямо возле планеты, но ведь это невозможно. Подобное провернуть не могут и чужие, и люди. Ладно, один корабль еще может попытаться такое сделать, но целый флот. Гравитационная составляющая мешает сделать переход, как бы точно ты ни рассчитывал. Но она мало от появления корабля может сместиться за счет гравитации, и тогда. Так как же все-таки в ракет влезла вторая группа десантников? Ага, вот и ответ. В дальнем конце коридора в потолке имелось нечто напоминающее круглую дверь. Рика отлично знал, что это за штука — бардажный шлюз. Одно дело просто проникнуть на корабль со стрельбой, совсем другое сделать это тихо. Подобное штука закрепляется с внешней стороны корпуса корабля, в ней нагнетается давление, и лазерные резаки прорезают дуру уже в самом корпусе. Никакого дыма, никакого подъёма температуры или уж тем более искр в процессе не появляется. Резак работает медленно, аккуратно. Сам шлюз вытягивает тепло, дым, так что датчики внутри корабля совершенно ничего не зафиксируют. Обнаружить прорыв можно только оказавшись в отсеке. Когда дыра прорезана, мембрана между отсеком и шлюзом закрывается, из шлюза выкачивается воздух и внутрь влезает первый боец. В течение нескольких секунд воздух в шлюзе накачивается, выравнивается до уровня имеющегося в отсеке, и мембрана открывается, впуская бойца внутрь корабля. Далее мембрана закрывается, и весь цикл повторяется уже для следующего бойца. Процесс не быстрый, зато позволяет забросить диверсантов на вражеский корабль практически незаметно. Сам Рика в своё время вместе с другими курсантами участвовал в таких проникновениях и отлично знал, как всё происходит. Что ж, вот и открылся страшный секрет, как на ракоте появилась старая группа обордажников. Но вот что интересно, откуда у них обордажный шлюз? Рика считал, что подобное имеется только у военных, и достать такое оборудование всяким наёмникам или тем более пиратам не представляется возможным. Но вот же, шлюз перед ним. Значит, он ошибался. Что ж, подобная штука может быть крайне полезна и самим старательным. Рика был уверен, что она не повреждена, так что нужно будет ее только снять и затем золотать корпус. Услышав позади себя шаги, Рика обернулся. По коридору шагала бабка. Значит так, сказал на роботу, когда тут приблизился. Нужно навести здесь порядок. Поврежденные двери и оборудование сними и отнеси в трем. Принято. И вообще приберись тут, убери трубы. Принято. Славна. Рика развернулся и направился к мостику. Робот знает своё дело и прекрасно со всем справится. Хотя, конечно, подобные задачи стоило бы поручать роботам-уборщикам, а не боевому аоду. Но где взять уборщиков? А вся жадность Юджина, сколько раз Рика предлагал ему купить технических дроидов. Уборка, сварка, всякие мелкие ремонтные работы можно было бы поручать им, а не самим корячиться. На юджена, как всегда, давила жаба. Да и отмазывался он всегда одним и тем же: "Если вместо нас будут всё делать роботы, мы тут сопьёмся". Как будто без роботов они с хоронякой всегда трезвой ходили. Рика добрался таки до мостика. Выглядело здесь всё крайне угнетающе, будто и не центр управления космическим кораблём, а самый настоящий склеп. Тихо и темно. Прям-таки кладбищенская тишина и покой. Рик уселся в кресло и запустил реактор корабля. Какое-то время он наблюдал за показаниями и затем тяжело вздохнув включил общий канал. Йо Джин. НА. Но... Практически мгновенно откликнулся тот, будто только и ждал вызова. Все крайне хреново. Что там? Рактеру похоже тоже досталось. В каком смысле? Сильно греется, работает нестабильно, энергию подает с перебоями, напряжение прыгает. А вот ведь сволочи, значит все же достали. Это крайне хреновые новости. Заменить реактор обойдется в копейку. Да ты еще и попробуй найти такое. По нашему посуде на не каждый подойдет. Я этот с горем пополам нашел. А в чем проблема-то? В размерах. На корабле габаритов ракота реакторы идут небольшие. Полно размерной не установишь, банально места не хватит. А штатные реакторы этой серии мало мощные. Я долго искал подходящий, да ещё и в приличном состоянии. Затем потратил целое состояние на его модернизацию. И вот, надо искать новый. Чёрт бы побрал этих наёмников. Ну, ты подожди, не психой. Может, как-то ещё починим? Как? Мы сейчас такой задницей мира, что тут не то, что спеца по реакторам, даже нормального программиста не отыскать. Один сброд. Да я не о том. Думаю, просто настройки реактора сбиты. Силовые кабеля перебиты. Сколько раз коротило всё? Плюс ещё Эми, нужно отладить работу реактора. Сам он вроде не повреждён был. Вполне возможно, что какие-то датчики вышли из строя. Сидим на станции, я всё проверил. Можно было бы и прямо сейчас, но в доке это всё же будет проще сделать. Думаешь, получится починить? Тут помощь Хара и Аки понадобится, но думаю, да, можно починить. Я сейчас пустил реактор на холостой ход. Вроде нормально всё. Значит, проблема в потребителях. Пока выряемся и разберёмся. Надо устранить все разрывы на магистралях, а дальше видно будет. Это мы можем. Чёрт, очень хочется надеяться, что реактор не накрылся. Ну вот, пока беседом работает без нагрузки и всё с ним в порядке. Никаких отклонений, никаких перегревов. Сейчас плюсусь на техническую палубу. Физически отключу все повреждённые установки, а реактор попробую подключить на зарядку резервных аккумуляторов. Если что, на них дотянем до станции. Как скажешь. Парика поднялся из кресла, намереваясь осуществить задуманное. Какие именно системы установки выключать нужно было решить на месте, осмотрев их, проверив, убедившись, что сами установки или питающие магистрали к ним не повреждены. Спустившись на жилую палубу, он был приятно удивлён тем, как здесь всё изменилось. Ох ты ж. Всё там. Что случилось? Да ничего. Рика осознал, что он забыл отключить свет. Просто в бабку успела прибрать жилую палубу. Что? Так хреново. Как раз наоборот, вот только я не догадался приказать ей снять с трупов экипировку. О, теперь уже поздно. Наверняка бабка их в космос выкинула. Балтаются там теперь ищи-свищи. Ищи. Тела перемещены в зону хранения. Чего? Какую ещё зону хранения? Согласно имеющимся данным, пользователь потребляет белок 117. идеально подходящего его виду. Было приказано убрать трупы, а трупы являются аналогом белка 117, причём аналогом концентрированным и натуральным. Соответственно, все тела убраны в зону хранения, где поддерживается температура допустимая для хранения и сохранения. Твою мать, где трупы? взревел Рика под хохот Юджина. Робот не успел ответить, Рика догадался сам. Открыв одну из кают, он обнаружил, что нас завалено мёртвыми наёмниками, причём робот всем им на шлемах заботливо открыл, забрал их, чтобы не завоняли, видимо. А это железяка мне начинает нравиться. Так даже я на тобой не степался. Бабка, снять тропов с амуниции, трупы выбросить в космос. Запасы белка 117 на борту ракеты истощены. Крайне рекомендуется Быстро выкинуть трупы. Никакого белка 117. Принято. Йоджен уже просто stanнал от смеха. Как Рика и думал, отключение повреждённых систем дало нужный эффект. Реактор работал стабильно. Однако использовать его во время полёта не представлялось возможным. Одна из проблемных установок была гиперприводом. При подключении его в рабочую сеть начинались жуткие скачки напряжения, а реактор работал на износ. Но Рика быстро решил эту проблему. Зарядил резервные аккумуляторы, отключил реактор и намеревался долететь до ближайшей станции, используя только питание от этих самых аккумуляторов. Но ну пока шла их зарядка, он сам засел за расчёты прыжка для ракота и рейдера. К тому времени, как он закончил просчёты, Хронёк успел вылезти из медкапсулы и присоединиться к Юджену. Они смачно обсудили поступок бабки, не забывая подтрунивать над скрипящим зубами Рика. Но, слава небесам, долго терпеть ему это не пришлось. Подготовка к полёту была закончена, и оба корабля могли двигаться к станции, где один из них будет продан, а второму будет проводиться длительный ремонт.